Глава 14. Консервы. Замара наблюдал за коридором впереди. Ашот, за тем из которого они пришли. Остальные печально смотрели на умирающего товарища по оружию. На глазах у Мариши блестели слёзы, и даже показалось, даже что Маркус поблагодарил её кивком за миг до того, как испустил дух. Прежде чем умереть, он убрал руки с горла и жестом попросил у Ашота сигарету. Ты же вроде не балуешься, толстяк вытащил из кармана пачку сигары и сунул в губы Маркусу подкуренную самокрутку. Привыкнуть уже не успеет. Едва не ляпнул Данила. Затянувшись разок, Маркус собственной кровью, не глядя, нарисовал на кафеле скрещенные серпы молот, а потом резким движением стёр их изо тих, бессмысленно уставившись в потолок. Светлая память. Шипнул Гурбан. Вот и вся отходная. Не так уж мало, если учесть, что в фазе Дмитричу и, и того не досталось. Подобрав топор, Самара первым двинул вперёд, остальные последовали его примеру. Рядовой Петров вытащил из кармана вокидушку, годящуюся для заточки карандашей, да и только. Данила уже понял, что странные пацаны дамочка страше, как называла их официантка, были с родней сигнализации. В случае вторжения чужаков, не знающих о режиме и местных особенностях, они принимали огонь на себя. А уже грохот выстрелов разбудил бы кого? Я вно твари посерьёзнее, чем двое уничтоженных зомбаков. Мальчишка стал агрессивным лишь наткнувшись на препятствие. Блондинка, обнаружив перед собой мужчину, вооружённого топором, это активировало их агрессию. И всё же свою задачу они не выполнили. И сами не уничтожили чужаков, и других не позвали на помощь. Кого других? Дан заозирался, выставив перед собой нож и едва не проткнул им Ашота. Толстяк поднес к виску указательный палец и выразительно покрутил им. Это немного охладило пыл Дана, но лишь самую малость. Он на все сто был уверен, что впереди их поджидают опасности куда круче, чем парочка зомбаков, обожающих громкие звуки. И оказался прав. К сожалению. В оряге быстрым шагом ритм движения задал Самара, прошли метров 25 ещё по коридору. Тут обнаружился эдакий перекрёсток. Два из трёх новых проходов заканчивались тупиками с дверями, на которых красовались знаки биологической опасности. По пути сюда Данила обратил внимание, что лампы в покинутом варягоме секторе коридора гасли одна за другой через какое-то время. Электроэнергию здесь берегли. Интересно, а почему не сработала сигнализация, когда диверсант пересекли невидимый луч? Зачем вообще понадобились мальчик-зомби и его престарелая подруга в мини? Видимо, тут частенько бывали люди, о чём свидетельствовала стальная миска с остатками еды, которую Дан едва не зацепил ногой. Вот грохоту было бы. Та же официантка бывала здесь, кормила стражей или ещё кого? То есть сигналки нужно было чётко распознавать с чужих, не реагируя на обслуживающий персонал. Хм. Слишком заумно. Наверное, это в стиле Афанасия Стерха. Распросить бы отца, но не сейчас. Сейчас командир, Самара и батя шёпотом обсуждали, куда дальше идти. Вариантов, как выяснилось, не очень-то много. Можно вернуться, исключено, не для того сюда забрались. Можно отправиться влево в новый коридор, аналогичный пройденному, разве что с кафелем бледно-зелёным и салатовым потолком. Варягов туда будто заманивали, специально приглашали, мол, безопасно, давайте сюда, а что там думать? На дверях-то в тупиках уж больно понятные знаки, предупреждающие о неприятностях. В общем, ясно, что Гурбан выбрал неприятности. Не в правилах командира посылать подчинённых на закляния. Он сам подошёл к двери, отлитой из молочно-белого пластика. Сначала провёл ладонью по скользкому, отозвавшемуся визгом пластику, потом понюхал его. Чуть ли не на зуб попробовал. Держа в одной руке автомат, второй он толкнул дверь, не закрытую даже на засов, не говоря уж о магнитных замках. Замках, реагирующих на сетчатку глаза и попилярные узоры мизинцев. Замках, требующих образец ДНК и прочих ноу-хау. Дверь, скрипнув, распахнулась. С секундным замедлением в открывшемся проеме вспыхнул свет. Вопреки мрачным ожиданиям Данила, в лицо Гурбану не пшикнуло смертельным газом, не пыхнуло огнем, автоматический пулемет не расстрелял в нарушителя ленту. Разочаровывало даже столь легкомысленное отношение. К лабораторному добру, хранить которое надлежит как зеницу ока, а то еще вырвется на волю, как биочипы слизни, созданные батей. А может нет там ничего за дверью этой? Но зачем тогда биохаззд намоливали для красоты? Ноет вряд ли. Немного помедлив у порога, Гурбан вошёл в помещение за дверью. Он пробыл там долю секунды и отпрянул назад. Лицо его побледнело. Он поднял к плечу автомат и только потом, пригнувшись, сунулся ещё раз. Замара немедленно последовал за ним, жестом велев остальным не создавать толкучку с давкой и по тому не двигаться с места. Как-то слишком уж по-командирски вёл себя питерский полковник. Что случилось? Гурбан, похоже, увидел нечто страшное, опасное для жизни. Настолько опасное, что кровь отхлынула от лица. Самара, конечно, прирождённый лидер, но всё же... Не он отдаёт приказы? Дан шагнул через порог. Лучше встретить врага лицом к лицу, чем ждать нападения из-за каждого поворота. Увиденное его не обрадовало. Гурбы на самаре стояли посреди большой комнаты, точнее зала, где можно было разместить с комфортом пару сотен человек. Ещё и место осталось бы для бара и танцплощадки. Вдоль обшитых пластиком стен располагались стеклянно-стальные цилиндры различной высоты и диаметра, но не ниже 2 м и не тоньше полутора. А вот промежутки между ними были одинаковыми, насколько мог судить Дан. Заполняли их прозрачные и не очень пластиковые трубы. Чёрные силовые кабели, облепленные пучками проводов, скреплённых нейлоновыми хомутами. Сами же цилиндры были заполнены мутной дрянью, похожей на рассол из-под огурцов. Муть эту пронизывали тонкие пластиковые трубки, вроде тех, что от капельниц, только длиннее. Зал освещался неважно парой продолговатых ламп у потолка и одной у самого входа. Задок к каждому цилиндру придавался отдельный блок ламп, что используется в операционных. Что-то было в цилиндрах помимо рассола и трубок. С какой вообще радости Дан решил, что там что-то есть. А если и есть, то что-то такого. Мало ли почему вместо обычных бочек использовали эти ёмкости для засолки тех же огурцов. Болотная зелёная жижа внутри тому подтверждение, от этой мысли Дан улыбнулся. представил Стерха, почему-то маленького, толстого старикашку с кривыми ногами, который кряхтя толкает перед собой по коридорам тачку полную огурцов, а потом по приставной лестнице забирается на верхушку цилиндра. Огурцы-тоинственным образом оказываются уже там и высыпает свой урожай прямо в жижу, довольно хлюпающую и пускающую пузыри. Картинка получилась такая жизнеутверждающая, что дан на секунду потерял бдительность. Он шагнул к ближайшему цилиндру высотой метра 3 и положил на него ладонь. Стекло цилиндра было слегка тёплым, приятным на ощупь. "Сташев, ты что, охренел?" услышал он яростный шёпот Гурбана. И тут же стекло обожгло кожу Дана. Он отдёрнул руку от цилиндра за миг до того, как жижа внутри буквально вскипела. В мутном вареве что-то шевельнулось, что-то большое. Данила, заворожённый этим движением, вновь протянул руку к цилиндру. "Сташев, не смей", прошептал сзади Самара. Но он посмел. Огромная зубастая пасть вынырнула из болотной жижи, которая клокотала и пузырилась всё сильнее. Резцы в пасти размером не уступали магазину от Макарова. Не будь стекла от руки мало, что осталось бы. Данилу отбросило назад. Типа адреналиновый всплеск. Тело само отреагировало на опасность. Он шлепнулся на задницу, Самара и Гурбан встали между ним и цилиндром, автоматы взлетели к плечам, пальцы легли на спуски. Чудовище из рассола смотрело на Дана черными глазами-пуговками, пустота которых, ни свирепости, ни жажды смерти, вообще ничего, засасывало. Уговаривало встать и подойти ближе. Командира и полковника растолкал Павел Сташев. За ним тащилась Мариша, не желавшая отпускать подопечного одного. Она вообще была категорически против того, чтобы Сташев старший входил в помещение, помеченное знаком биоопасности. Но Данила знал, если уж батя поставил цель, его никто не остановит. Бить женщин профессору не позволяли убеждения. А вот он и терпел Маришу, которая отчаянно мешала ему проникнуть в запретную зону. Павел Сташев толкнул плечом Гурбанова, умудрившись сдвинуть того на целых 2 шага. Автомат командиром мгновенно сменил цель. Не цилиндр с чудовищем, а профессор теперь подлежал уничтожению. Самару от толчка развернуло на 180 градусов. «Что вообще происходит? Батя что, жить надоело?» «Помоги!» – Павел Сташев кивнул на мисс Петрушевич, которая мертвой хваткой вцепилась в его локоть. Вмиг оценив ситуацию, Самара врезал по затылку Мариши прикладом, легонько, чтобы не убить. Не вырубить даже, но заставить ее отпустить профессора. «Надо же ей контратаковать обидчика!»